Глава 21. Наверное, на несколько секунд у меня случился ступор. В этом мужественном профиле, в левом подбородке, темно-серых лучистых глазах очень тяжело было сразу отыскать прежнего Филю, который еще не так давно был рыхлым, неповоротливым и постоянно отставал от друзей, если все вместе бежали куда-то. Теперь же в нескольких метрах от нас стоял подтянутый молодой парень, причем даже... Отдаленно не напоминавший неуклюжего толстого подростка. А когда он обернулся на голос моей матери и увидел меня, его лицо озарилось искренней улыбкой. И вот в этот самый момент картинка и сложилась. Те же самые черты, те же морщинки возле глаз во время улыбки, тот же изгиб черных бровей. «Филя?» — пробормотала я, поднимаясь. «Каринка!» Он попросил своих друзей подождать и направился к нам. Я выбралась из-за стола и неуклюже пошла навстречу. Собиралась протянуть руку, но Фил так широко распахнул объятия, что я тут же растерялась. Сама не поняла, как влетела в них и как он легко подхватил меня и оторвал от земли. И вот эта встреча! «Не могу поверить, что это ты!» воскликнул старый друг, отрываясь от меня и глядя во все глаза. «Честно говоря, я тоже!» Мой голос потерялся в шуме голосов посетителей пляжного кафе, Чувства радости и неловкости смешались в странный коктейль. «Ты так изменилась!» Он говорил низко, как взрослый мужчина, и это звучало жутко непривычно. Лицо у меня в этот момент было наверняка такое, будто я увидела падающий с неба снег в июле. «Ты тоже», произнесла я. Не удержалась, вытянула руку и помела пальцами его бицепсы. «В последний раз, когда мы виделись, ты был таким оверсайз». И тут же спохватилась. «Ой, прости!» «Да что там?» Расплылся в улыбке парень. «Я был жирным, говори уж как есть». «Ага, вроде того». Я обернулась и посмотрела на своих родных. Мама с папой улыбались. Радов уже не выглядел таким уверенным, он ухмурился. А Ниночка на меня вообще не смотрела. Она обронила и никак не могла поднять со стола свою нижнюю челюсть. «Помнишь моего брата?» смущенно сказала я. «Вова через пару дней женится». И мы тут все собрались по этому поводу. «Да, конечно, привет!» Фил бросился пожимать руки присутствующим. «Очень приятно, очень приятно!» «А это Нина, моя подруга. Мы учимся вместе», добавила я, когда он дошел до Орловой. «Очень приятно, Филипп!» — улыбнулся он. Подруга ему кивнула, но как-то заторможена. Совершенно очевидно, ее челюсть... Всё ещё отказывалась вернуться в исходное положение, и рот Орловой так и оставался открытым. Рад знакомству, — попытался прервать их рукопожатие Фил. Но подруга никак не хотела отпускать его руку. Кажется, у нее нерв защемило или что-то там замкнуло. «Нина!» — наконец вернулся к ней дар речи, и они расцепили руки. «Так вы вышли прогуляться?» — спросил Фил, отходя от стола и поворачиваясь ко мне. Да! замелась я. «Может, искупаемся?» «Не хочешь с нами, Филипп?» предложила моя мама. «Я не знаю. Меня вообще-то ждут друзья». Он кивнул в сторону парней, стоящих у стойки бара, и вернул взгляд на меня. «Может, я зайду к тебе завтра? Ты ведь еще будешь в городе? Расскажешь, как жизнь, что нового. Сходим вместе куда-нибудь, хорошо?» «Да, давай». У меня, кажется, вспотели ладони. «Отлично! Тогда до завтра!» Фил приблизился и решительно прижал меня к своей груди. Все произошло так быстро, что я не успела даже подумать и тоже обняла его в ответ. «До завтра!» Отпустив меня, он махнул моим родителям. «Хорошего вечера! И тебе, Фил!» Все улыбнулись ему на прощание и лишь Радов сделал вид, что у него в бокале происходит что-то гораздо более интересное. Я вернулась к столу и примастилась с краю рядом с Максом. Родные стали громко спорить о том, что еще заказать из выпивки, а я потянулась за своим бокалом. «Я помогу», — неожиданно предложил мне Радов. Поднялся, взял мой бокал и поставил передо мной. «Ты так любезен», — кивнула я. «Спасибо». Макс посмотрел на меня хмуро, а затем выпил сразу половину содержимого своего стакана. «Это так не пьют, Радов», — покачала головой я. «Нужно смаковать. Попробуй пить маленькими глотками». Он бросил взгляд в сторону стойки бара, затем поднял свой стакан и опустошил сразу до дна. «Попробовал», — резко сказал он. «Не получилось». Я смотрела в его лицо, а Макс смотрел на меня и задумчиво мурчался, будто долго не решался что-то сказать. «Если бы не Ниночка, наш зрительный контакт можно было бы считать подозрительно затянувшимся». «А ты уверена, что он был толстым?» наклонилась к нам моя подруга. Она все еще буравила взглядом в спину Фила, который как раз покидал кафе вместе с друзьями. «Весьма», — кивнула я. «А вообще предупреждать надо», — с укором произнесла подруга. «Если бы я знала, что в этом городе столько красивых парней, то уж точно привела бы себя в порядок к пляжному сезону». «Так тебе понравился Филя?» Мне, чтобы говорить тише, приходилось наклоняться на плечо Макса. Что было не очень-то удобно, потому что у меня то и дело замирало от этого сердца. «Понравилось? Слабо сказано!» Принялась обмахивать себя ладонями Ниночка. «Плевать, каким он там был раньше! Сейчас это просто ходячий убийственный секс! Ты просто обязана меня с ним свести!» Она кашлянула. «Если, конечно, сама на него не претендуешь. Ведь нет?» «Бог с тобой, Орлова!» «Фил — замечательный парень. Пусть живет себе спокойно!» «Может, обсудите это потом, без меня?» Радов посмотрел по очереди то на меня, то на неё. «Ты не желаешь мне счастья, Зимина?» Возмутилась Нина. «На что ему такое счастье, как ты, Нина?» Рассмеялась я. «Что ты этим хочешь сказать?» Подруга попыталась пихнуть меня, но попала Радову по руке. «Эй, все, брейк!» Сказал он, вставая, «предлагая все взять с собой и пойти искупаться». И торопливо выбрался из-за стола.